Покупал наемное войско. Выше я назвал Карфаген империей. Наверное, погорячился. Потому что империя, на мой взгляд, это по большей части проект идейный, некоммерческий коммерческий. Особенно поздние империи. Советская, гитлеровская, американская. Рим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 а уж потом кушаком подпоясывается, если попросит. Причем подпоясывается со страшной неохотой, слегка стесняясь. И британцы не создают диаспор, и французы, и американцы не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 непропорциональные головастые фигурки со щеренными ртами, страшненькие изображения богов. Карфагенские фигурки чем-то напоминают поделки ацтеков и майя, веет от них какой-то неизбывной древностью, первобытной жестокостью,